Глава двадцать 22. Домашний арест. Следом за защитником на дочку буквально набросилась мама. Элла со слезами на глазах обнимала девушку, наверное, сама до конца не поверив в решение судьи освободить Сесиль и боялась, что стоит отпустить, как ее снова отнимут и запрут. И сама Сесиль не особо верила в свободу. Очень условную свободу, надо заметить, Бабушка, дедушка, Ленька, Флоранс Столпились вокруг и поздравляли Было бы с чем Отец, сложивший руки на груди И стоявший позади всех Молчал и не выражал никаких эмоций Не надо и гадать Благодаря кому Сегодня всплыли на свет Столь неприглядные факты О 56-м участке Но почему вновь не получалось Испытывать искреннюю благодарность Почему победа казалась поражением а на глаза наворачивались слезы, которые так и норовили скатиться на щеки. Радовало лишь то, что подобную реакцию все отнесут на освобождение охотницы, а не на ее разочарование. «Идем домой». Мама обняла дочь и потянула из зала. «Ты устала. Мы все устали. Такой кошмар. Но все будет хорошо. Не переживай». Кого больше утешала Элла, Себя или дочку непонятно, но Сесиль ей не поверила. Хорошо не будет, и после всего ей вряд ли удастся вернуться в протекторат. Да не очень-то и хотелось. Они вышли из зала, когда Леонидас нагнал ушедшего было от общей суматохи человека и положил руку на плечо бывшему однокурснику, заставляя остановиться. «Отлично выглядишь», – медленно оглядев товарища по школе, заметил Ленька. Форма ловчего тебе к лицу. «Завидуешь?» Эрик стряхнул руку и попробовал пройти дальше, но охотник преградил ему путь. «Было бы чему. Велика честь получить место, подставив напарницу. Но ведь по-другому ты бы не смог, да?» «Я никого не подставлял». Ловчий сжал кулаки. Она сама связалась с демоном. Никто ее к нему насильно не тянул. «Так вот в чем дело». «Ты просто не можешь принять, что она тебя отшила и предпочла демона к тому же. Обидно, понимаю, но, может, проблемы не в девушках, а в тебе?» Леонидос наклонился к самому уху. «А, Эрик?» Пошёл ты!» Эрик толкнул охотника, который только этого и ждал. «Довольно!» Альфред схватил сына и как следует встряхнул. «Что одна, что второй, хватит!» Не хочу еще тебя из тюрьмы вытаскивать за нападение на старшего по званию. «Везунчик ты, Кайган». Леонидос отступил. «Вечно прячешься за спинами сочувствующих твоему горю. Почти искусник. Ошибка родителей. Но вижу, моя бабушка зря переживала. Ты далеко пойдешь». Леонидос. «Я всего лишь поздравляю друга с повышением, да, Эрик? Мы ведь друзья? Были, во всяком случае». Эрик только поморщился и первым развернулся, стремительно прошел коридор с красной ковровой дорожкой и плафонами рожками, ровный свет которых сейчас разрывали вспышки камер и практически бегом спустился с лестницы. Жаль вздохнула ленька. Я надеялся, этот трус все-таки даст мне в рожу и развяжет руки, но он похоже, только с девчонками воевать умеет и то из-подтишка. Леонидас. «Прояви хоть ты благоразумие», — попросил отец. «Я благоразумен, поэтому первым бить не буду, обещаю». Альфред не стал спорить, только устало рукой махнул. Две бессонные ночи и страх, что не получится вытащить дочь из тюрьмы, сделали свое дело. Хотелось вернуться домой и лечь, спать часов на 12 Но впереди был рабочий день, за которым утром, Вполне может последовать и рабочая ночь. «Я в центральной», – Альфред поцеловал жену и родителей. С детьми он пока решил не говорить, справедливо полагая, что нужных слов сейчас не найдет, а вот сорваться и наорать может вполне. К серьезным разговорам стоит подходить с холодной и свежей головой, а значит, разговоры эти состоятся не скоро. Элла тащила дочь сквозь журналистов, а на выходе их ждала толпа тех, кто не получил аккредитацию в зале суда и просто зеваки-прохожие. Энкар дернулся с места рывком, стремительно унося охотницу от здания суда, но тишина в салоне оказалась хуже гула толпы. «Прости, мама, я вас подвела». Элла вздохнула и накрыла руку дочери своей рукой. «Все хорошо» что хорошо кончается, дорогая. «Надеюсь...» — невесело улыбнулась женщина. «Для всех нас история на этом закончится, и ты сделаешь верные выводы». «Сделаю», — пообещала сисиль «Надо было послушаться тебя и пойти на теоретический, да?» «Надо было», — подтвердила мама. «И энергоцикл тебе покупать не стоило. Не было бы энергоцикла, может, и не познакомилась бы с этим» с кем именно договаривать мама не стала оно и не требовалось эту историю забудут не сразу но полгода год и разговоры утихнут не позволяй одной ошибке испортить тебе жизнь ты ведь андерфер помни об этом а я чтобы там ни было рада что ты жива и здорова поверь это не так уж и мало все могло закончиться намного хуже наверное Если бы мама накричала, обругала, забрала бы раз и навсегда чип от байка, Сесиль бы легче перенесла возвращение домой. Она бы наверняка попробовала спорить, оправдываться, пытаться в чем-то убедить или переубедить родителей. Но спокойный тон и заверение, что все могло бы быть намного хуже, для нее столько сделали, так волновались. А она? А он? Дома ничего не изменилось. Все те же занавески на окнах и тюль, который, по маминому мнению, обязательно должен украшать помещение и притенять солнечный свет. Диванчики и кресла, усыпанные подушками, для уюта, естественно. Картины на стенах, непременно с пейзажами. Горы, море, дикие леса, которые Сесиль никогда не видела и вряд ли увидит. Перемещение между протекторатами под строгим контролем – «Нужно получить разрешение на поездку, пройдя специальную комиссию и доказав необходимость поездки». «Мам, за ужином девушка все-таки решилась задать вопрос, почему нельзя покидать пределы протектората?» Си -си, дорогая, я же сказала, что пересуды закончатся и все вернется на круги своя», – взволнованно ответила Элла. «Я тебя чуть не потеряла, чтобы отпустить в другой протекторат». Я не собираюсь уезжать. Мне просто интересно. Защита. Да знаю, каждый проход – нарушение целостности. Но ведь энергия циркулирует непрерывно. Она должна восстанавливать целостность контура. Там все намного сложнее. На щиты требуется уйма энергии. Ее обеспечивают целые подстанции. В любом случае существует закон, который нельзя нарушать. Наш мир держится на установленном порядке, иначе бы над нами постоянно висела угроза вторжения. А так над нами постоянно висит щит, и мы живем в прямом смысле слова под колпаком». «Сиси, -си, что за разговоры?» – отдернула девушку мама. «Мне просто интересно». Сисиль уже поняла, что зря начала этот разговор и подняла такую тему. Теперь любая тема, касающаяся протектората, казалась запретной и опасной, Интересно, есть ли в доме прослушка? Насколько далеко распространяется контроль над заключенной под домашний арест? День прошел сонно и вяло. Как никогда, хотелось выйти за пределы садовой ограды и уехать на энергоцикле, куда глаза глядят. Так всегда бывает, когда что-то запрещают. Но Сесиль ничего не оставалось, как сидеть в четырех стенах, по возможности не высовываясь из комнаты, чтобы не встречаться с мамой. Она понимала, что серьезного разговора не избежать, но тянула до последнего. А к вечеру пришла Флоранс, за что Сесиль готова была ее расцеловать, но Фло первая кинулась с объятиями. «Мы так за тебя переживали!» Флоранс, никогда не отличавшаяся особой нежностью, решила, если не затискать, то придушить подругу. «Я всю ночь перед заседанием не спала». «Спасибо тебе», Смогла ответить охотница после того, как блондинка выпустила ее из захвата. «Было бы за что. Сиси, прости, мне пришлось все рассказать». Флоранс на полном серьезе выглядела виноватой, а еще синяки под глазами просвечивали сквозь косметику, которая не смогла полностью скрыть общую бледность. «Не умеешь ты, парней, выбирать», – констатировала Фло. «Сама-то», – буркнула Сисиль, наливая подруге, крутой кипяток в чашку с заваркой. «Ну, знаешь, я хотя бы с демонами не связываюсь. А ты, конечно, отожгла, высший. И как тебя угораздило, дела Нет, понятно, что он тебе мозги запудрил, но сам факт. На это девушке ответить было нечего. Ладно». Почувствовав настроение подруги, Пло сменила тему. «Видела, как твой брат за тебя заступился. Как он с Эриком, а?» «Эрик точно ни в чём не виноват», — вздохнула сисиль «Зря на него Лёнька накинулся. Ничего не зря. Если он что-то понял, то мог бы для начала с тобой поговорить или с тем же Леонидосом. Глядишь, и без суда во всём разобрались бы». «Он был в своём праве. Фло, давай не будем про Эрика и про демона и вообще про всё это, ладно?» «Извини», — понурилась блондинка, — «Я просто не знаю, как тебя поддержать. Думала, может, тебе надо выговориться. Тогда полегчает», — выговаривалась я уже дважды, с отцом и с Майклом Даргом. «Да и ничего особо нового я тебе не скажу. Ты сама все слышала». «Ты будешь пытаться вернуться?» — осторожно спросила Флоранс. «Ведь служение протекторату было твоей мечтой». «Не знаю. Не уверена, что меня захотят там видеть» всю жизнь слушать шепотки в спину, а то и в лицо, скорее нет, чем да. Тебя полностью оправдают, вот увидишь, поймают демона и сразу снимут все обвинения. Суд снимет, но это не значит, что в глазах других я не останусь предательницей, вставшей на сторону демонов. И главное, совершенно заслуженно. Ты ведь как лучше хотела, попробовала поддержать ее Фло, а получилось... Сесиль допила чай, не почувствовав вкуса, зато горячая жидкость таки заставила почувствовать, что у нее что-то есть внутри, а не только пустота. «Все наладится». Подруга подошла сзади и обняла девушку. «Вот увидишь, все обязательно наладится». А вечером приехал и сам герой дня. Леонидос по обыкновению постучал в дверь к Сесиль и сразу вошел, не дожидаясь разрешения. «Прохлаждаешься, значит, пока мы все высшего ловим. Подвинься!» Брат бесстаремонно завалился к ней на кровать. «Тебе-то что нужно?» – устало спросила девушка, вытесненная на самый край. «Вот это да! Я тут волнуюсь о своей непутевой сестренке, а она мне еще и не рада!» «Леонидас, я тебе рада и знаю, что ты, как и все, волновался!» «Я волновался о своей маленькой сестренке больше всех», — Веско заявил брат и сгреб Сесиль в охапку. «Хорош уже». Только проявлений жалости от леонида ей не хватало. «Это я тебе хотел сказать. Хорош уже тут валяться и притягивать в дом отрицательную энергию. А что мне делать еще? Я, если ты не в курсе, из дома выходить не могу». Сесиль все-таки вывернулась из крепких рук. «Это не повод киснуть. Найди чем заняться. Рукоделием каким-нибудь, журналы модные, чем там еще девчонки себя развлекают. А лучше не позволил перебить себя, брат. Подумай, как найти твоего демона? Если бы его можно было так просто найти, уже бы нашли», буркнула девушка, отворачиваясь. «Но ведь этот недоискусник заявил, что между вами какая-то связь. «Почему бы ею не воспользоваться?» «Потому что я не могу выходить из дома», — огрызнулась Сесиль. «Я как охотник имею право тебя сопровождать». «Нет, Лень, ты не понимаешь. Он чудовищно силен. Мы с ним не справимся. Тут нужен отряд лучших ловчих. Так что я готова попробовать, но вместе с Даргом, а не вдвоем с тобой». «А он тебе правда нравился?» Леонидос улегся на подушку удобнее, не иначе в ожидании увлекательной истории любви. Правда нравился, доволен? Сисиль не планировала ни с кем ругаться, но поддержка еще и сочувствующего брата окончательно добивала. «Мне тоже как-то понравилась одна демонесса. Не сказать, чтобы прям красавица, но что-то в ней было». Охотница, ушам не веря, развернулась к брату. «Пошутить?» решил но он лежал совершенно серьезный и задумчивый, а еще взъерошенный, явно пропустил ежемесячную стрижку. И щетина с утра отрасти успела и стала заметна на светлой коже. Подумать только, а ведь когда-то ее брату и ибриться-то было не нужно. Или нужно, но не каждый день. «Не веришь?» Ленька по-своему истолковал пристальное внимание младшей. «Как-то неправдоподобно звучит «ты и демонесса» Недоверчиво заметила сестра. «Да если бы я и Эдимонесса...» Леонида скриво усмехнулся. Она меня отшила сразу и жестко. Сказала, что с ничтожеством человеком ничего общего иметь не собирается. «Надеюсь, это была не белая кобра?» Сесиль передернулась, вспомнив беловолосую гадину. «Нет, конечно. Похоже, охотник был наслышан об этой призванной стерве». Та демонесса одиннадцатого уровня и отшила меня, представляешь? Только не говори, что именно после нее ты никак постоянную девушку не найдешь. Все равно не поверю. Сесиль попыталась чуть сдвинуть брата, отвоевав себе место на собственной кровати, раз уж разговор у них так происходит. Не получилось. Плюнув, девушка закинула ноги прямо на него. Леонидас не возражал. С их разницей в размерах А брат на полторы головы выше наверное и не почувствовал не скажу но я ее запомнил может потому что наши девушки меня никогда не отшивали бедный красавчик шатен с голубыми глазами или действительно понравилось но до сих пор вспоминаю повезло тебе вздохнула сестра с тем что я ее вспоминаю с тем что она тебя отшила пояснила девушка «А то бы поимел таких же проблем». «Не, тебя трудно превзойти. Связаться с высшим демоном – это в наше время настоящее достижение. Первый высший за последние сто лет и сразу твой, представляешь?» «Очень смешно», – ткнула брата под ребра сисиль но улыбку сдержать не смогла. «Ладно, Сеси, вижу, что тебе уже лучше. Если надумаешь выйти прогуляться, сообщи». Найду предлог вывести тебя из дома. И напарнику твоему я все-таки профиль подправлю, раз уж до демона добраться не могу. Нечего мою маленькую сестренку обижать». Леонидас поднялся с кровати и потянулся. «Не трогай, пожалуйста, Эрика». Серьезно попросила охотница. «Папа прав. Не нужно лишних неприятностей. Пусть в нашей семье проблемный ребенок будет один». Говорят, «Проблемных любят сильнее, и внимание им уделяют больше», — подмигнул брат. «Если что, я в своей старой комнате». «Да ладно, ты что, тут жить собрался?» — поразилась девушка. «Почему ты вечно забываешь, что это и мой дом тоже?» — надулся Леонидас. «Как иначе я узнаю, что тебе что-то нужно? Ты ж у нас теперь без планшета». «Я тронута твоей заботой», — сисиль прикрыла глаза. Видимо, в покое ее теперь нескоро оставят. «А бабуля с дедулей к нам не переедут? Не в курсе?» «Переехать? Не переедут. А вот приедут наверняка. Терпи, у тебя большая и любящая семья». Подмигнул на прощание брат и вышел. К ужину пришлось спуститься. Как Леонидас и грозился, бабушка с дедушкой приехали, дабы убедиться, что внучка жива, здорова и действительно на свободе. Говорили много. Конечно, о демоне, о том, как его быстрее поймать, как захватить живьем, чтобы он подтвердил свое воздействие на бедную девочку. Девочка же молчала и в разговоре не участвовала. Да и добавить ей было нечего. Все давно решилось без нее, а взрослым и опытным виднее. «Вон даже Ленька», И тот принимает живое участие в обсуждении возможного наказания для ужасного демона, посмевшего обидеть его маленькую сестренку. А оставалось только кивать на очередную реплику о том, что все будет хорошо, обязательно, только не у нее, ни не среди служителей и в следующей жизни. Разошлись все только после замечания Альфреда, что завтра некоторым на работу, после чего бабушка Агата и дедушка Фрей откланялись пообещав и завтра приехать а леонидос поднялся в свою комнату не переживай потрепал он по голове сестренку все наладится, а мы о тебе просто беспокоимся иди уже спать убрала голову из под массивной руки девушка понятно что они и все переживают и заботятся как могут и все из за того что она совершила чудовищную ошибку сама виновата Приходится терпеть. Но что, если забота эта уже поперек горла встает? И тем для разговоров можно подумать других нет. Только все о демоне, да о демоне, сдался он им, отыщет свой замирис и свалит, если не из их мира, то из их протектората. Этот способ найдет. Вот ведь. Сесиль тряхнула головой, глядя на свое бледное отражение в зеркале. Родню ругает а сама опять думает о нем, сколько можно-то, почему не получается просто выкинуть его из головы или хотя бы начать ненавидеть и не переживать, как он там, и почему он так с ней обошелся. А ночью демон явился собственной персоной. Заснуть получилось не сразу. Ворочаясь с бока на бок, Сесиль то проваливалась в сон, то снова просыпалась. Стрелки часов мерно ползли по кругу, перевалив уже за два ночи, а нормальный сон так и не приходил. Но и бодрствованием то пограничное состояние не назовешь, поэтому на стук в окно девушка отреагировала не сразу. Какой вообще может быть стук в окно второго этажа? А он был тихий, но отчетливый. И снова повторился. Охотница встала и пошла к окну. «Ничего». Все-таки показалось, и опять тук-тук. Напротив окна, почти незаметный в темноте, завис камешек. Обычный такой гравий, который мама насыпала вдоль дорожек. Тук-тук. Сесиль распахнула окно, пытаясь поймать камень, но в руки он не давался. Играл, то залетал в комнату, то выныривал обратно. Зовет, но не в окно же прыгать, или все-таки в окно? Дверь внизу точно заперта, и снять сигналку без ведома родителей не получится. А камешек облетел вокруг девушки и снова вылетел наружу. Может, одеться? Не в ночной же рубашке. Сесиль сделала шаг вглубь комнаты к шкафу, и упрямый камень тут же влетел следом и преградил ей путь. Издевается? Ладно, значит, прямо так. Сев на подоконник, Охотница на секунду задумалась, возможно, будет в случае чего объяснить родным подобную прогулку внезапно начавшимся лунатизмом. И на полнолуние не свалишь. Луна только-только зарождалась в виде тонкого месяца. Камень крутился рядом и начал подталкивать вниз, неприятно уколов острой гранью в спину. «Да подожди ты!» – отмахнулась от назойливого ночного гостя девушка. «Страшно!» Будто в ответ на слова, камешек, даром что маленький, подтолкнул ее вниз с такой силой, что сисиль падая чудом, не закричала, не успела, наверное, а перед самой землей зависла, и чужая сила осторожно и мягко опустила ее на газон. Ноги тут же намокли от выпавшей росы. Девушка непроизвольно поджала пальцы, воздух был свежий и влажный, стрекотали кузнечики самая обычная ночь камень снова замаячил перед ее лицом удаляясь и приближаясь окна сесиль выходили во внутренний двор с многочисленными цветами одной из маминых увлечений а в глубине стояла небольшая беседка которой давно уже никто не пользовался не так часто в доме собирались на торжества предпочитая отмечать все даты в ресторанах но мама следила за ней хотя бы потому, что ее очень удачно и плотно обвил виноград. На цыпочках девушка добежала до беседки и сразу, стоило подняться по двум деревянным ступеням, попала в чьи-то руки. Впрочем, почему чьи-то? Отпусти. Сесиль с силой толкнула в грудь демона. Красные глаза, отчетливо горевшие в темноте, на секунду полыхнули ярче. Как только хватило наглости явиться сюда, «После всего...» «Прости...» Аж убрал руки. «Я понимаю, что у тебя куча неприятностей. Я себе все эти дни места не находил». «Правда? А почему не явился в суд? И не рассказал все как есть?» «Если бы тебя не отпустили, я бы так и поступил». Серьезно ответил демон. «Да что ты говоришь? Странное ощущение, когда разговариваешь шепотом, но при этом будто кричишь». «Меня, чтоб ты знал, отпустили до твоей поимки!» «Элиль, мы обязательно придумаем, как все исправить!» «Мы? О чем ты? Какие мы? Разве мы когда-то были?» «Ты с самого начала меня использовал!» Девушка сжала кулаки. «Смешно было замутить не просто с охотницей, а с дочкой главного Ловчего, да?» «Ты о чем?» Демон попытался коснуться, но Сесиль отпрыгнула в сторону, готовая применить силу. Пусть высший ее выпад и не заметил бы, но о таком охотница в данный момент не задумывалась. Не прикидывайся. Начальник, бывший начальник 56-го участка, дал показания. Он рассказал, что ты заплатил ему за то задание. Сесиль ждала ответа. Очень ждала. Ведь можно сказать хоть что-то. На кристалле правды сказал? Спокойно спросил демон. Он от чего-то был очень спокоен. Впрочем, о чем ему волноваться? «Да. А что скажешь ты? Может, хотя бы объяснишь, для чего я тебе понадобилась?» «Объяснить? Да я и сам не знаю. Будем считать, я просто развлекался». Это был перебор. Слова, сказанные спокойным тоном, бесцветно, безразлично. И только красные глаза то разгорались, то немного затухали реагируя на какие-то собственные мысли демона. И Сисиль поняла, что должна сделать. За домом ведь наверняка наблюдают, а он все равно сумел пробраться. Высший демон опять проигнорировал все расставленные ловушки. Девушка шагнула к выходу из беседки, но не чтобы уйти, а чтобы запустить сгусток из чистой энергии в дом, как снежок зимой. Ярко-белый шар врезался в стену, и взорвался на тысячу искр, а следом за ним свет залил сад и взвыла сирена сигнализации. Попробовать удержать демона, от чего-то не спешившего убегать, самостоятельно, а его вообще можно задержать или удержать? Охотница развернулась, готовая хотя бы попытаться выиграть пусть пару секунд, которых может хватить ловчим, но не атаковать, не защищаться не пришлось. Горячие ладони обхватили ее лицо, и такие же горячие губы накрыли ее в огненном поцелуе. Дыхание перехватило, а его жар, кажется, опалял, проникал внутрь, растекался по телу, нагревал кровь. Вот и промелькнули те самые две секунды, а может и три, но все равно слишком быстро. «Прощай». Последнее слово, переданное вместе с дыханием. И демон шагнул в сторону, огибая беседку и отступая к соседнему участку. Он явно не настроен сражаться, но от чего то медлил и убегать не спешил. Ассисель не могла пошевелиться, сердце гулко стучало и билось о ребра. Дыхание рвалось, и вдох с выдохом получались поверхностные и судорожные. Крики и приближающиеся шаги заставили отвернуться, разорвать связь с горящими красными глазами, а когда девушка снова посмотрела в сторону демона, его уже и след простыл. «Сисиль. Это отец. За ним еще несколько человек в энергокостюмах. Брат выбежал в трусах. Нет, судя по тому, что бежал он с другой стороны, выпрыгнул в окно. Наверное, любовь к окнам у них семейная. Он еще где-то здесь. Прочесать всю округу, оцепить район». Отовсюду сыпались выкрики и приказы. Люди разбегались по участку, прямо по клумбам. Мама расстроится, мелькнула у охотницы в голове. «Ты как?» Отец подошел, оглядывая дочь с головы до ног. В ночнушке босиком, красавица. «Нормально, только холодно немного». «Иди в дом». Альфред продолжал всматриваться в глубину сада. «И тебя это тоже касается, герой в трусах». Сам отец успел надеть брюки, и накинуть рубашку. Наверняка под рукой лежали, а Ленька с его привычкой раскидывать вещи сориентироваться с просонья не сумел. Дома ждала мама, которая наверняка за две минуты с момента срабатывания сигнализации до возвращения всех домой успела понадумать себе такого. «Дорогая, ты в порядке? Иди сюда!» Эллу крупно трясло, и руки дрожали, а губы все искусанные и глаза блестят. «Нет, нельзя так с мамой. Она подобных волнений не заслужила». «Что произошло?» «Рассказывай». Требовательно приказал отец. Стоило им зайти в дом. «Сейчас». «Мам, давай сядем». Не ради себя, но ради мамы попросила девушка. Я услышала стук в окно. Начала рассказ Сесиль. И вылезла. Стон Леньки, обхватившего голову, прозвучал общим ответом на ее выходку. «Почему одна?» почему никого не разбудила. Мама схватила ее за руку, дабы снова убедиться, что ее дочь цела и невредима. «Я», — Сесили сглотнула, «я хотела с ним поговорить». «Поговорила?» Отец не высказал вслух, что он думает о ее поступке, но на лице его ходили желваки явно не от радости. «Да, он ничего, в общем-то, не сказал, только попрощался и поцеловал» но об этом упоминать не стоит. «Простите», — девушка опустила голову. «Сисель, неужели ты ничего так и не поняла?» Под взглядом отца стало совсем тяжко. «Видимо, нет». Не дождавшись ответа, продолжил Альфред. «С этого момента ты никогда не находишься одна. Так и быть, в туалете или в душе, но не дольше пяти минут. Я уже не знаю, чего от тебя ждать». «Папа, я...» «Ты...» «Ты говорила, что поняла. Ты все слышала на суде. Что еще ты хотела от него услышать?» «Альфред, не повышай на нее голос». Вступилась Элла. «Ей сейчас нелегко». «Всем нелегко. И Сесиль уж точно не тяжелее других». «Я поняла, пап. Не ссорьтесь. Я согласна. На любые условия. Пять минут на душ и туалет. Пойдемте спать, ладно?» «Вам ведь всем вставать завтра!» «Я переночую с тобой, дорогая!» Элла поднялась с дивана и сукаризной посмотрела на мужа. «Утром маму сменит Дарк или кто-то из его людей. Теперь они будут находиться не рядом, а непосредственно в доме во избежание недоразумений». «Больше никаких недоразумений», — пообещала Сесиль, понимая, что ей не поверят. Лимит доверия она окончательно исчерпала этой ночью. На кровати девушка подвинулась и уступила маме половину одеяла. «Прямо как в детстве», — тихо сказала Элла, устраиваясь на постели, не предназначенной для двоих поудобнее. «Спокойной ночи, дорогая». «Спокойной ночи», — отозвалась Сесиль. И до утра все было спокойно.